Весной 1376 года опасность нашествия Мамая заставила москвичей выдвинуть войска к самой границе, на берег Аки. Одновременно с оборонительными мерами москвичи начали наступательные действия. Гоняться за самим Мамаем и Ордой по степям было безрассудно, и потому удар был нанесен по ближайшей цели с т о л и ц е волжских болгар, По-видимому, именно оттуда отряды Мамая начинали свои ь с набеги на нижегородские земли. В марте 1377 года состоялся поход московской нижегородской рати на безбожные болгары. Устрашенные болгары выплатили русским огромный выкуп и предоставили им право собирать в Булгарии таможенные пошлины. Этот поход окончательно испортил, и без того натянутые отношения Москвы. с м а м а й Правитель Орды убедился в том, что русские от обороны переходят к раступлению. с К середине 1377 года Мамай сумел подчинить себе все кочевья, находившиеся западнее Волги. После этого он решил усилить натиск на русские земли. В ответ на болгарский поход Мамай летом 1377 года послал в Нижегородские земли царевича Арабшу с большим отрядом. Навстречу татарам двинулась р у с с к о е войска. Помимо московских и нижегородских полков в нем были воины из Ярославских и Муромских земель. 2 августа 1377 года на реке Пьяни произошла битва, окончившаяся разгромом русских. После этого отряд арабши стремительным набегом захватил Нижний Новгород. Князь Дмитрий Константинович, не имея сил для обороны, бежал в Суздаль, а л ю д и г о р о ж а н е н о в г о р о д с т и и р а з б е ж а в ш и с я в суде х по Волзе к городцу. Оставшиеся в городе были перебиты или уведены в плен татарами. В огромном пожаре, охватившем весь город, сгорело по свидетельству летописи. 32 церкви. Это произошло 5 августа накануне преображения престольного праздника Нижегородского собора. Осенью арабша повторил набег, ограничившись на сей раз южными окраинами Нижегородского княжества. Бедствиями нижегородцев решили воспользоваться их ближайшие соседи, зависимые от Мамая, мордовские князья. Вскоре после ухода арабши они совершили набег на русские земли, захватили много пленных и добычи, однако на обратном пути на реке Пьяни их перехватил и разбил с о з д л ь с к и й князь Борис Константинович с небольшой дружиной. Мордовским князьям и их подданным суждено было жестоко поплатиться за свою алчность и неосмотрительность. Зимой 1377-78 года Московское Нижегородское войско всю их землю пусту створиша, и множество живых полуниша, и приведоши их в Новгород, и казниши их казнью смертную, и травиши их псы на леду на Волзе. В 1377 году Московско-Нижегородский союз выдержал и с п ы т а н и е на прочность. однако поражение на реке п ь я н и и разгром татарами Нижнего Новгорода несомненно привели к обострению споров относительно своевременности войны с Мамаем как внутри московского боярства, так и между князьями. «Дела человеческие ненадолго остаются в одном положении», справедливо заметил Василий Великий. «Неудачи в восточных делах», отчасти возмещались благоприятными для Москвы развитиями событий в Литве. Здесь, в мае 1377 года, умер зловерный, безбожный и нечестивый князь Ольгерт. По древнему языческому обычаю его тело было сожжено на огромном погребальном костре вместе с боевыми конями, оружием и у т в о е У князя Ольгерда было 12 сыновей, пять от первой жены, дочери Витебского князя, и семь от второй, Ульяны Тверской. Наследником Ольгерда был объявленного сын от второго брака, князь Ягайло. Однако в Москве были уверены в том, что скоро в Литве начнется о ж е с т о ч е н н ы е усобица. Среди претендентов на верховную власть, кроме сыновей Ольгерда, называли его брата. осторожного и многоопытного Кейстута. Завершение долгого 32-летнего правления Ольгерда открыло перед московскими правителями уникальную возможность, пользуясь борьбой между его наследниками, перетянуть некоторых из них на свою сторону, восстановить свое влияние в Чернигово, Северской и Киевской землях.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 теперь оказывалась для Москвы весьма полезной и своевременной. Эта идея открывала перед московскими князьями далекие перспективы собирания юго-западных и западных русских земель под своей властью. Однако любимец князя д м и т р и й Ивановича Митяй при всех его достоинствах явно не годился для роли общерусского митрополита.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 Из его рассказов митрополит получил полное, а может быть и несколько преувеличенное представление о размахе и движения стрегольников, а его опасности для всей церковной организации. Все эти события и убедили Алексея в том, что его преемником на кафедре должен быть отнюдь не м я т я й а человек несравненно более уважаемый, независимый, стоящий как бы в стороне от политики.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 Среди подвластных ему иерархов Алексей не находил человека, отвечавшего всем этим требованиям, и тогда он впервые подумал о Сергии. Вероятно, поначалу эта мысль показалась митрополиту нелепой, так несовместимы были образы облаченного в злототканное одеяние величавого иерарха и вечного труженика, непритязательного во всем радонежского игумена. Но чем больше размышлял Алексей над вопросом о преемнике, тем тверже становилось его намерение передать дело своей жизни Сергию. И, наконец, настал день, когда митрополит отправил на м а к о и е ц гонца с грамотой, в которой он просил Сергия Немешко явиться в Москву. Зима 1377-78 года выдалась суровой. «Быше о мразе, в е л и ц е и студень, беспрестанно, и замроша мнозе человецы, и скоты, и в малых местях вода о б р е т а ш и с а и засякла бы вода от многих мразов и в болотях, и в езерах, и реках», — сообщает летописец. Путешествие в Москву по такой стуже было делом нелегким. Однако, получив грамоту от митрополита, Сергий не стал медлить. Уже на следующее утро, поплотнее запахнувшись в старый нагольный тулуп и натянув на самые глаза толстый, связанный из грубого сукна черный клобук, он отправился в путь. Поднявшись на взгорье, Сергий оглянулся, как оглядывается всякий путник на перевале. Обитель лежала перед ним, как на л а д о н ь Из трубы над поварней уже поднимался высокий столб розового дыма, кое-где дымили трубы печей, топившихся в кельях, с десяток этих легких облачков, н е т о р о п л и в ы и торжественно, точно дым, оттлеющего в кадиле ладана, древний образ молитвы, возносящийся к Богу, поднимались вверх и таяли в холодной л а з у р ь Алексей знал, что уговорить Сергия будет нелегко. и потому, надеясь потрясти впечатлительную натуру игумена, он для начала подготовил небольшое д е й с т в о По знаку владыки с л у ш к а внес в к о м н т у ларец, митрополит извлек из него украшенный драгоценными камнями золотой наперстный крест и расшитый золотыми нитями парамант перекрестил Сергия и возложил на него эти регалии. п о ч у е в неладный Серги насторожился и заметил, что он с юности не был златоносцем, а под старостью вовсе не хотел бы им стать. Старец вопрошающий глядел на митрополита, и тот понял, что пора переходить к главному разговору. Митрополит заговорил о том, как 22 года назад Бог вручил ему Киевскую м и т р о п о л и ю как шел он все эти годы тернистыми путями земными, на жезл надежды опираясь и отгоняя им пса чайни. Но кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Ныне, предвидя скорую кончину, желает он еще при жизни избрать достойного мужа, который мог бы не как наемник, но как истинный пастырь беречь и умножать стадо Христов. Зная, что все, от великого князя до последнего нищего, желают видеть на месте святом и м е н о Сергия, он решил возвести его вначале в епископский сан, а затем на речь своим наследникам. Когда Алексей закончил свою речь, Сергий встал, поклонился митрополиту и, согласно житию, отвечал так «Прости мя, е н владыко!» Яковыше моее меры, еже г л а г о л и ш и и сия во мне не о б р а щ и ш и никогда же. Несомненно, географ точно передал, если форму, то самый дух ответа с е р к и Вероятно, Алексей уговаривал игумена, напоминая ему об отцах церкви, несших бремя святительства, о том, сколь велика будет его заслуга перед Богом и людьми, о необходимости пожертвовать собой ради спасения душ малых сил. но Сергий оставался непреклонен. Чем вызван был его отказ? Должно быть прежде всего тем, что и г у м и н в отличие от большинства людей, твердо знал, в чем состоит его предназначение. Он верил, что его место там, среди сосен и ели маковца. Сергий умел видеть себя среди людей, и потому отлично понимал, что только в лесной пустыне,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 За четыре десятилетия жизни на Маковце в его душе возникло и окрепло совершенно о с о б ы е с в е т л ы е и б о д р ы е н а с т р о е н и я Он ощутил в себе дух Иисуса, дух любви и власти безнасилия. В этом нравственном о б о ж е н и е таился секрет огромного обаяния личности Сергия, и сам он черпал в нем свои тайные радости и восторги. Его власть, или лучше сказать, влияние в обители –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 радонежский игумен строил новый мир новую точнее утерянную со времен христа и апостолов систему человеческих отношений и мог ли он оставить свою великую работу з р и т е л е м который был сам всевышний во имя какой-то должности пусть даже самой высокой и почетной понимал ли митрополит алексей значение того что совершалось на маковце вероятно только отчасти он работал для настоящего «Сергий для будущего». Они жили в одной стране, в одно время, но как бы в разных измерениях. Алексей вновь и вновь принимался уговаривать Сергия. Ему казалось, что игумен колеблется, что его отказ – лишь ритуальное проявление скромности и смирения. Однако Сергий уже давно принял решение и сейчас размышлял лишь о том, как высказать его. Опытный в беседах с людьми, игумен знал, что истинный отказ должен быть кратким и решительным, тогда боль, причиненная им, будет острой, но мгновенной. И потому он встал, поклонился владыке еще ниже, чем в первый раз, и сказал, «Владыко святый, аще не хочешь и отогнать мою нищету, и отслышание святыне твоее, п р о ч и е не приложи осем глаголоте». моей худости, и ни иному никому. Попусти, понеже никто себя в мне может обрести. Митрополит долгим тяжелым взором смотрел на Сергия, тот поднял глаза. Взгляды их встретились. В синих, словно промытых родниковой водой, глазах отшельника застыл покой. Они много лет знали друг друга, и Алексею потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, старец уж давно принял решение.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 иди с миром. В середине февраля 1378 года г о н е ц принес на м а к в и т с горестную весть. В пятницу, 12 февраля, когда московские колокола сзывали народ к заутренне, митрополит Алексей скончался. По завещанию святителя тело его было погребено не в Успенском соборе, а в его любимом чудовом монастыре. Умирая, он завещал этой обители более десятка сел, приобретенных на его личные средства. Отныне монахи были навсегда избавлены от заботы о хлебе насущном. Митрополит оставил монастырю и свою любимую утеху – фруктовый сад на склоне Боровицкого холма. Перед кончиной Алексей проявил смирение и велел похоронить себя вне монастырского собора у его восточной стены. Там он выбрал себе место для могилы. Однако после кончины митрополита князь Дмитрий счел такую скромность неуместной и повелел устроить гробницу внутри храма, близ его алтаря. На погребении присутствовала вся княжеская семья, несколько епископов, настоятели всех московских монастырей. В Кремль собралось множество простого народа. Одни искренне оплакивали святителя, Другие с нетерпением ждали традиционного поминального угощения и раздачи милостыни. Едва отзвучал погребальный звон, как в опустевших хоромах Алексея начал осваиваться новый хозяин, архимандрит Михаил Митяй. Вопреки воле покойного и мнению многих других иерархов, князь Дмитрий решил именно его возвести на митрополию. В Константинополь, к новому патриарху Макарию, было отправлено посольство для переговоров об утверждении Митяя. Между тем не сидел сложа руки и соперник Митяя, литовский митрополит Киприан. Его положение весной 1378 года было весьма шатким. Один из двух главных покровителей, князь Ольгерт, в мае 1377 года стал п р прахом в пламени погребального костра. А другой патриарх Филофей еще в сентябре 1376 года был низложен после очередного дворцового переворота и заточен з н о монастырь. Понимая, что вскоре он может потерять и свою собственную кафедру, литовский митрополит был готов на самые решительные действия. Киприан знал, что многие церковные деятели северо-восточной Руси хотели бы воспользоваться благоприятной политической обстановкой и вернуться к единой общерусской митрополии. О том же думали и некоторые московские бояре, видевшие в таком решении политические выгоды. Единственным реальным кандидатом на роль общерусского митрополита был сам Киприан. В этом он видел свой главный козырь. С него он решил начать игру. Наблюдения над источниками позволяют предполагать, что уже весной 1378 года Киприан с надежным человеком отправил послание Сергию Радонежскому, с которым, вероятно, познакомился еще в первый свой приезд в Северо-Восточную Русь в 1374 году. Метрополит просил игумена похлопотать перед князем Дмитрием Ивановичем о признании его в Москве. Вероятно, он убеждал Сергия в том, что только под его, Киприана, началом, возможно, съединение церковное, сохранение единой русской митрополии. Однако весной 1378 года Сергий, судя по всему, не стал вмешиваться в спор между Киприаном и Митяем. Он не видел здесь явного противостояния добра и зла, права и произвола, словом, чего-то такого, что заставило бы его в ы п р я м и т с во й весь рост. Оба претендента сами были нарушителями старины. Порядка. Киприан был поставлен киевским митрополитом в сущности незаконно, на кафедру, занятую Алексеем. Новоук в монашестве Митяй пришел к власти против воли Алексея. Новоук в монашестве Митяй пришел к власти против воли Алексея. Еще не получив хиротонии от патриарха, он уже распоряжался в доме Пречистой Богородицы на митрополитчьем дворе. Противостояние Киприана и Митяя Сергий воспринял преимущественно как борьбу за власть двух дровитых чистолюбцев. Конечно, Киприан с его большим оптом м о н а р с т в а н Афоне с его глубокой богословской образованностью, с его мечтами о церковном съединении и спасении православия от неверных, был в глазах Сергия гораздо более достойным кандидатом на общерусскую кафедру, чем княжеский фаворит Митяй. И все же во всей этой истории явно не было места для подвига во имя блага людей. И потому радонежский игумен оставался неподвижен.